Новые изобретения «Учиться можно, глядя на любую вещь», — сказал однажды Рабби своим хасидам. «Все в этом мире существует, чтобы наставлять нас. Не только то, что сделал Господь, но и то, что сделали люди, умудряет нас». Чему же нас учит, например, — спросил один хасид с сомнением, — железная дорога, что, опоздав на миг, можно упустить всё. а телеграф — что каждое слово учитывается, а телефон — что там слышат, что мы говорим здесь.